Глава 16. Август 2014. Нью-Йорк. Наступают самые счастливые дни в жизни Генри. Он знает, что это странно. Но теперь он по-своему свободен, ведь знание дарит своеобразное утешение. Конец неизбежно приближается, и все же у Генри нет ощущения, что он к нему стремится. Он отдает себе отчет, что должен бояться... Каждый день он ждет, когда нахлынет неописуемый ужас, окутает грозовое облако. Неизбежная паника поселится в груди и разорвет его на части. Но впервые за долгие месяцы, даже годы, так давно, что и не припомнить, Генри не боится. Конечно, он переживает за друзей, за книжный магазин и кота. Но за этим легким облаком тревоги только странное спокойствие — и невыразимое облегчение. Он нашел Лади, успел узнать и полюбить ее, увидеть, что она рядом с ним счастлива. Он счастлив. Он готов. Он не боится. Именно это твердит себе Генри. Он не боится. Ади и Генри решают выбраться за город, подальше от удушливой жары. Он берет машину в аренду, И они едут на север. На полпути к Гудзону Генри вдруг вспоминает, что Ади так и не познакомилась ни с кем из штраусов, а потом его осеняет. Дорожка Шана, он домой не попадет, а к тому времени его уже не станет. И если не свернуть прямо здесь, шанса попрощаться не будет. И сразу начинают сгущаться тучи. Страх пробирается в грудь. Ведь Генри даже не знает, что сказать. Не знает, выйдет ли из этого что-то хорошее. Но поворот остается позади, уже слишком поздно. И Генри может снова дышать свободно. Ади показывает на знак свежие фрукты, и они съезжают с автострады, чтобы купить персики и сэндвичи на рынке, а потом еще час катят на север к национальному парку. Солнце здесь тоже жаркое. Но тень раскидистых деревьев дарит прохладу. Генри и Ади весь день блуждают по тропинкам, а когда наступает ночь, устраивают пикник на крыше машины. Внизу дикая трава, Вверху звезды. Звезд так много, что они рассеивают ночную мглу. И Генри все еще счастлив Он все еще может дышать. Палатку они не захватили. Все равно слишком жарко, чтобы в ней спать. Они расстилают одеяло на траве и смотрят на призрачный Млечный Путь. Генри вспоминает артефакт на Хайлайн, экспозицию неба и то, какими близкими там казались звезды, и как они сейчас далеко. «Если бы все вернуть?» — спрашивает он. «Ты бы снова заключила сделку?» И Адя отвечает «да». Это была тяжелая и одинокая жизнь, говорит она, но и чудесная тоже. Она пережила войны, сражалась в них, стала свидетелем революции и возрождения. Оставила свой след в тысячах произведений искусства, словно отпечаток пальца на дне невысохшей глиняной миски. Видела чудеса, исходила с ума, танцевала на снегу и до смерти замерзала на берегах сены. Множество раз влюблялась в призрачного бога и однажды полюбила человека. Она устала, невыразимо устала. Но без сомнений она жила. «Не бывает только хорошего или плохого», — говорит Ади. «Жизнь намного сложнее». И тогда посреди темной ночи Генри спрашивает, а стоило ли оно того. Стоили ли мгновение радости месяцев в горе? Мимолетная красота долгих лет страданий. И тогда Ади поворачивает голову, смотрит на него и отвечает: Всегда. Они засыпают под звездами, а когда просыпаются утром, жара заканчивается. Их встречает прохлада, первый вестник новой осени, той, которую Генри уже не увидит. Он все еще твердит себе, что не боится. А потом оставшиеся недели превращаются в дни. Пора прощаться. Однажды вечером Генри встречается с Беей и Робби в негацанте, Ади сидит за барной стойкой, потягивая газировку. дает ему время поговорить. Генри хочет, чтобы она была рядом. Она нужна ему. Безмолвный якорь во время бури. Но они оба знают, что присоединись Ади к компании, Бея и Роби могли бы все забыть, а нужно, чтобы помнили. На какое-то время все становится чудесно, да более нормально. Беа рассуждает о своем последнем проекте диссертации, наверное, девятый раз был удачным, потому что проект одобрили. Роби рассказывает о премьере, которая состоится через неделю. Но Генри не говорит ему, что пробрался вчера на генеральный прогон. Они, саде, пригнувшись, спрятались на заднем ряду, чтобы посмотреть на Робина сцене. В родной стихии, гениального и прекрасного, с дьявольской усмешкой развалившегося на троне во всем блеске обаяния Боуи и собственных чар. Наконец Генри врет друзьям, что собирается ненадолго уехать из города. На север, навестить родителей. Да, еще не пора, но приехали родственники, И мама уговорила с ними повидаться. Это всего лишь на один уикенд. Биа он просит поработать в магазине, а Робби покормить кота. Они соглашаются легко и просто, потому что не знают, что это прощание. Генри оплачивает счет, Робби шутит, Биа жалуется на своих старшекурсников, а Генри говорит, что позвонит, когда вернется. А когда он уже собирается уходить, Биа целует его в щеку. а он обнимает Робби. Тот строго наказывает ни в коем случае не пропускать представления, и Генри обещает, что ни за что не пропустят. И вот они уже уходят, и вот уже ушли. Таким и должно быть прощание, решает Генри. Не точка, многоточие, подвисшее предложение, пока его не продолжит кто-нибудь другой. Дверь, оставленная открытой, дрема перед глубоким сном. Генри говорит себе, что не боится. Говорит, что все в порядке. С ним все нормально. А когда начинают одолевать сомнения, его руку накрывает рука Ади. Мягко и уверенно ведет Генри домой. Они забираются в постель и прижимаются друг к другу. Двое укрывшихся от бури. Примерно в середине ночи Генри чувствует, что она встает с постели, слышит ее шаги в коридоре. Но уже слишком поздно, и мысли текут чересчур лениво. Генри переворачивается и снова засыпает. А когда просыпается в темноте, Ади снова рядом с ним. Стрелка на часах становится на деление ближе к полуночи.